Глава седьмая Снаружи гораздо теплее, чем в церкви. За время службы стемнело, закат погас. Соборная площадь преобразилась. Ее заполнили длинные лавки, столы, дымящиеся жаровни. Над разукрашенными навесами протянулись гирлянды круглых ацетиленовых фонарей. В полутьме у прилавков толпятся мужчины – Усатые в кепках, фуражках и мятых шляпах переговариваются, прихлебывают вино, пересмеиваются в полголоса, дымят короткими трубочками, прикуривают у жаровин. Слышатся струнные переборы, сицилианка выстукивает каблуками, несут столы, пахнет дымом, жареным мясом и лошадьми. Под ступенями церкви и вдоль фасада теснятся конные экипажи. Выделяется одна карета по виду древние, с гигантскими, будто мельничными колесами, с позолотой, с гербами. Лошадь переступает, другая кивает плюмажем. Возницы в расшитых камзолах держат длинные в полторы-две сажени хлысты. Лакеи в ливреях, форейторы в париках. Здесь же, наглядно изображая встречу столетий, поблескивают из темноты длинные черные автомобили. Водители в котелках и перчатках образовали собственный джентльменский кружок. Держатся высокомерно, не смотрят на старомодных возниц. Миньки хочется задержаться на площади. Здесь вкусно пахнет, здесь людно, жаровни окатывают теплом. Но невозможный матрос торопит. Вот-вот закончится церковная служба. Нужно добраться до виллы Дона Джованни, пока не начался съезд гостей. Вилла за городом недалеко. Верст пять или шесть, да только гости-то на колесах, а мы пешком. Конечно, за принцем могли бы выслать эскорт, но чтобы избежать риска, всем были слишком памятны выстрелы на арсенальной улице в Лиссабоне. Решено было до последней минуты хранить инкогнито и явиться в самый разгар церемонии. Вслед за матросом Минька бежит по разбойничьим переулкам. Бугристые стены, между камнями торчат какие-то высохшие охвости, пучки, висят лохмотья от штукатурки. Шавка колокает из водопойной колоды. В трущобах так тесно, что на бегу Минька царапает локти о камни. Темно, электричества нет, то слева, то справа тусклые масляные огоньки. Пахнет гнилью. Из-под ног прыскают крысы. За очередным поворотом Хриплые яростные голоса кричат прямо над головами, стены почти смыкаются окна в окна, и, высунувшись до пояса, противники вот-вот схватятся в рукопашную. Что-то вылилось сверху, Минька и невозможный матрос едва успели отпрыгнуть. Минька помнит настенные лампадки перед грубо намалеванным изображением какой-то местной святой. Помнит, как в подворотне вдруг открывается жерло — Оттуда горячий рыбный дух, стук ножей и посуды, Галдеж, тарабарщина. Потеряли дорогу, на очередном повороте Уткнулись в тупик, обратно снова тупик, Заметались, кругом все в черных пятнах от плесени, Скользко, запахи нечистот. Минька помнит, как будто сквозь сон, Толстую женщину и какого-то тощего из спитого В жилете на грязное тело с рыбой, Которую этот тощий держит в руках, Нет, не в руках, а на руках, как ребенка, помнит, как эта рыба лоснится, а толстая женщина не то смеется, не то причитает и сильно трясет колышущимися руками, словно ребрами обеих ладоней одновременно рубит что-то. Внезапно раскрывшееся, развершееся пустое пространство, черное небо и ветер. Наконец можно дышать. Вдалеке газовые фонари, впереди море, слышно, как оно расшибается о набережную, летят брызги. В тот самый момент Когда Минька и невозможный матрос оказываются на широком низком мосту Умбертино, у них за спиной бьют часы. Справа и слева, по обе стороны от моста, громоздится множество лодок, теснятся мачты. Под фонарями играет юлит вода. За мостом города больше нет. Темнота, пустота, под ногами проселок, утоптанная земля, пыль. Минька всей грудью вдыхает свежесть, травяную, ночную, не может надышаться, и только задним числом понимает, как смрадно и страшно ему было в трущобах. Совсем не думает о том, куда они держат путь и зачем, целиком положился на своего провожатого. А тот озабоченно рассуждает, знаешь о чем? О том, что в соборе он не увидел фольера». «Без Франции нам будет весьма тяжело». «Весьма!» «Можно сказать все сначала. Опять балансировать. Как ты полагаешь, явится? На мою коронацию явится?» «Кто?» «Фольер! Я же тебе толкую. Арман Фольер, президент Франции. Как-никак солидная политическая величина. Не обманет?» Минька принимается хохотать так, что чуть было не падает. А может и правда падает. «Не только ступни, но и ладони помнят на ощупь эту дорогу, мягкую, как просеянная мука. В этой глуши только что от каких-то диких головорезов по дороге незнамо куда ночь, край света, собаки лают, а тут, видишь, забота, фалера халера. Помнишь, еще совсем недавно я числил Миньку второстепенным, сугубо техническим персонажем, как будто его единственное предназначение — С открытым ртом восхищаться невозможным матросом, его высочеством, собственно, мной. А сейчас я ловлю себя на том, что мне гораздо уютнее с Минькой, чем с принцем. Тот поглощен своей целью, а Минька таращится по сторонам. Именно Минькиными глазами я вижу черные растрепанные силуэты пальм на фоне неба. С Минькой слышу в темноте курлыканье горлец. Минькиной рукой помню прохладную пыль. Декабрьской ночью здесь, на Сицилии, температура 12-14 градусов. Я бы замерз в рубахе и полотняной куртке, а Минька с его высочеством — закаленные моряки. Так вот, с его высочеством, моим высочеством, мне, признаться, неловко, а с Минькой весело. Раньше я тоже рвался к будущей коронации, исключительно к ней, а все эти жареные каштаны, фикусы с воздушными корнями-мочалками, рыбные подворотни — Все это мне казалось не более чем размалеванным задником, и Минька был для меня первый попавшийся, безразлично какой, но выяснилось, что имеет значение, а может быть, даже единственное, что имеет значение, легкость, беспечность, товарищество, свобода, азарт, все то, чего у меня в жизни не было. Я не в упрек тебе говорю, просто хочу туда, к ним. Время тает, огонь шуршит и жужжит. Сквозь черное кружево прорываются языки. В пещерах кипят жидкие нити. И я стараюсь успеть. Шумит ветер, где-то лают собаки. Мы шагаем мимо каменных изгородей, виноградников, темных садов. Дорога плавно взбирается в гору. Минька взбивает носками сапог, рыхлые облачка. Темнота сладко пахнет. Его высочество говорит померанцами. Пусть померанцами. Догоняем селян. Из тех, которые не остались в городе на гулянье, а после праздничного шествия возвращаются во своясе. В темноте миньки, кажется, будто едут верхом на медведях. Но от медведей запах теплый и безобидный, домашний. Это заросшие шерстью большие мулы. Скрип колес, бряканье колокольчиков, пастушеская свирелька просипывает одни и те же три ноты. Вдруг сзади треск, дребезжание, яркий свет закачался. Менький невозможный матрос ныряют в траву и, пригнувшись, следят, как мимо с чинным шуршанием проезжает автомобиль. Внутри что-то белеет – краги водителя или воротничок пассажира. Замедлись автомобиль поворачивает направо, в аллею, обсаженную большими деревьями. Вдоль обочины мокрые от росы припадаем к траве, залегаем, когда проезжают новые автомобили, и вслед конные экипажи. Аллея неравномерно уставлена факелами. Одни горят ровно, другие мечутся, сильно чадят и трещат, за деревьями носятся тени. Нам, Минке, невозможному, это на руку. С дороги из-за стволов в этой качке и тряске нас не разглядеть. В конце аллеи распахнуты кованые ворота. Упряжки и автомобили хрустя гравием, медленной вереницей тянутся к богато иллюминированному дворцу. На предыдущей стоянке в Безерте мы видели похожие мавританские цитадели с узкими арочными окошками и зубцами на стенах. Под воротами отираются мрачные личности в кепках-копполах с ружьями на ремнях. Невозможный матрос шепотом объясняет, что это сподвижники Дона Джованни – самоотверженные мафиози, пожертвовавшие и семьей, и заработком, чтобы защищать Коза Ностра, правое горсонское дело. Мимо мафии мышь не проскочит. «Мыша, может, и не проскочит», думает Минька, а два человека в матросских куртках ползком-ползком незамеченными пробираются вдоль беленой стены, которая окружает виллу Дона Джаванни. Стена закругляется, вскоре из виду теряются въездные ворота, Зато и нас оттуда не углядеть. Охраны нет. Похоже, вместо того, чтобы скучать в темноте, поджидая миксонских шпионов, все мафиози глазеют на съезд гостей. Удача! Над головой знакомые Миньки-мочалки. За оградой растут фикусы Вениамина, вывешивают наружу ветви. Как заправский моряк, Минька отлично умеет карабкаться по канатам. Поплевав на руки, подтянулся рывок другой и сидит верхом на стене. Вслед за ним невозможный и уже оба внутри колоссального дерева. Под ладонями прохладная, как шершавый камень в соборе, склачатая кора. Ветви сплетаются между стволами. Не спускаясь на землю, минькой невозможный матрос перебираются с одного дерева на другое, на третье, переползают по толстым удобным ветвям и, наконец, устраиваются в развилках, напротив дворцовых окон. На мраморной лестнице выставлен караул, наряженный по-старинному, парики, треуголки, плащи. На плащах вышит сучковатый крест, «гарсонский крест», поясняет его высочество. Сквозь огромные окна все как на ладони. Минька завороженно следит за гостями во фраках, в мундирах со звездами, Гости степенно поднимаются по мраморной лестнице, раскланиваются, снимают и надевают цилиндры, кивера с перьями, расшитые золотым позументом фуражки. Некоторые из гостей останавливаются, образуют кружки, другие медленно движутся дальше через комнаты, расписанные колоннами и пейзажами, к зеркальному залу с лепными, вызлоченными потолками и сотнями, тысячами свечей и умноженными отражениями в сверкающих зеркалах, Когда Минька смотрит на это, он незаметно для себя и окончательно убеждается в том, что все рассказанное вчера ночью – правда. Отныне и навсегда невозможный матрос превращается в его высочество. Его высочество чем-то шуршит. Обернувшись, Минька оседлал ветку фикуса, его высочество угнездился в соседней развилине. Минька видит, что его провожатый, вытащив из-за пазухи давешнюю покупку, Снимает оберточную бумагу И там вовсе не свечка А глинцевитый цилиндр Вроде медный Его высочество раздвигает цилиндр вдвое, втрое Прикладывает к колбу Зажмуривается Это зрительная труба Минька знает, что это такое Но сам в руках никогда не держал Его высочество передает трубу Минке. Тот поначалу не может справиться То чернота, то какие-то пятна Взмахивает свободной рукой Чуть было не потеряв равновесие Я регулирую фокус, и вдруг Минька словно ныряет в крошечный, меньше ногти, глазок и выныривает среди гостей. Вокруг напомаженные проборы, нафабренные усы, крахмальные белые груди фрачников, ленты с алмазными звездами. «Юноша, видишь юношу?» Вошел справа с пурпурной лентой. «Вертит тусики? «Да, видишь цепь у него на груди?» «Золотое руно. Орден золотого руна. Этот мальчик — король». Миксоны оставили его сиротой В карете ехали вчетвером Король Карлуш I, Королева Амелия Орлеанская И двое принцев Старший Луиш Филиппе И младший Мануэл Убийца вскочил на подножку кареты И стал стрелять У королевы в руках был букет И по свидетельству очевидцев Она хлестала убийцу букетом Крича «Инфамес! Инфамес! Фа! Инфамес! Позор!» Спасла младшего сына «Теперь он король Португалии». «А жирняк кто?» «С глазами на выкте. «Это твой соотечественник, граф Орлов Давыдов, церемониймейстер двора, богач». «Подожди-ка!» Его высочество отбирает у Миньки зрительную трубу и восклицает «Фольер! Фольер здесь!» И так ерзает, что несколько листьев стуча осыпаются на траву. «Мы замираем на своих ветках». Нет, никто не услышал. В окнах пиликают скрипки, Ряженые в камзолах и белокрасных плащах прохаживаются по аллее. Посмотри на фольера. Его высочество сует Миньке трубу. Минка разочарован. Была обещана политическая величина, так что Минка рассчитывал на какого-нибудь здоровягу богатыря. Охваленный фольер оказывается пожилым толстяком на полторы головы ниже Орлова Давыдова. На фольере обычный сюртук, правда, с большой звездой на животе. Пока Минька глядит в окуляр, к фольеру, кланяясь, подбирается кто-то с плащом наперевес, плащ серебристый с крестом, такой же, как на караульных солдатах. Фольер морщится, но позволяет набросить плащ себе на плечи. Миньке кажется, что фольер недоволен, как будто его заставляют участвовать в детской игре. Фольеру серебряный. Со значительным выражением кивает его высочество. Золотой плащ полагается лишь одному человеку. Догадываешься, кому именно? Минька ведет трубу справа налево. Парадная лестница, комнаты с расписанными стенами, библиотека. Семь окон зеркального зала, который уже заполнен почти до отказа. Дальше еще четыре окна. За этими окнами точно так же ярко, как и в зеркальном зале, сияют люстры, но совершенно безлюдно. Все стены в гербах. Посередине два трона. Один высокий, другой пониже. Последнее крайнее слева окно закрыто шторой. Его высочество досконально описывает будущую коронацию. Сигналом к началу послужит гимн, который вчера доносился с испанского броненосца. «Ora en tu – «Золото твой цвет». Эту музыку, сообщает его высочество, привезли в XVI веке из Южной Америки. В Европе ее называют «марш гренадеров», хотя правильнее было бы «марш конкистадоров». В «Кахамарке» и «Куска» эту мелодию высвистывали на тростниковых и костяных флейтах, выбивали на барабанах из кожи топира. Под гимн Испании в тронный зал вступят гранды. Услышав знакомое слово, Минька оживляется. Да, он помнит про грандов. Первого класса, второго класса, в шляпах, без шляп. Ему любопытно увидеть этих грандов живьем – Он поворачивает трубу туда и сюда. Его высочество охолаживает Миньку. Грандов здесь пока нет. Они ожидают в одну из внутренних комнат. Перечисляет, словно читает стихи на распев. «Герцог Вилья Эрмосада Арагон, герцог Медина Седония, вон, посмотри его герб». Как будто Минька может отличить нужный среди 750 других. «Все стены тронного зала пестрят гербами». «Да вон же он, вон, Экиты, ты, «В шахматную клетку, золотой и багровый, с зелеными змеями!» «Герцог Альба, герб тоже шахматный, бело синий «А вот в углу, посмотри, наискосок черная полоса, траур по королю Теобальду Шампанскому! Он умер здесь, на Сицилии!» Минька из вежливости переспрашивает, когда стряслось это горе. Выясняется, что 700 лет назад. «До Суньи Габихар, между прочим, именно герцогу до Бихару был посвящен Дон Кихот!» Минко понятия не имеет о Дон Кихоте, гербы для него просто пятна, но его интригует будущее представление с грандами. Стало быть, выйдут гранды, а дальше? Гимн заиграет во второй раз, и в тронном зале появится принц. Последнее слева зашторенное окно – это покои вдовствующей королевы-консорта Марии Кристины. Отсюда светки не видно, но от порога комнаты Ее Величества и до трона – Согласно горсонским обычаям, заимствованным у инков, расстелена дорожка из позолоченных нитей, так называемая «солнечная дорога». Под страхом смерти никто не вправе ступать на эту дорогу, кроме королевы-консорта, обруку с будущим королем. Принц один войдет в заветную комнату и под руку выведет королеву. Они вдвоем прошествуют к тронам, Наследник вручит королеве-матери льяуту, вязаную корону. Тут его высочество прикладывает ладонь к верхней части груди, накрывает ладонью свой медальон. Королева возложит корону на сыновнюю голову. Марш зазвучит в третий раз. И с этой минуты принц, собственно, перестанет быть принцем, а станет законным королем Испании и владыкой гарсонов. Минька недоумевает – как же его высочество попадет к королеве, если он на ветвях, а она во внутрях. Очень просто. Едва лишь марш заиграет вторично, его высочество спрыгнет на землю, Отсюда до парадного входа рукой подать, дальше главная лестница, все раступятся, и через библиотеку, через зеркальный зал, неужели его высочество прямо так в больничной рубахе, то есть тьфу, в матросской куртежке войдет ко всем этим фракам и орденам. Здор! О таких мелочах пусть заботится хозяин виллы. У караульных на лестнице наверняка припасен плащ с гарсонским крестом, и не серебряный, как у фольера, а золотой. Вдруг поднимается рокот. Оказывается, покуда Минька жмурился в окуляр, под окнами цитадели выстроился оркестр во главе с торжественным капельмейстером. Барабанная дробь, поднимаются длинные горны, и все вокруг – Кипарисовые аллеи со статуями и вазами, променады и галереи, ротонды и бельведеры, каскады фонтанов, лестницы, гроты, оранжереи, портеры и топиары парка, миндальные рощи, арки и лабиринты — все наполняется звенящим воем. Капельмейстер взмахивает своей тростью там бурмажором и грохает марш, тот самый, который доносился с испанского корабля, горделивый, помпезный, и в то же время как будто кукольный. Гимн взлетает и бухает вслед за плюмажем на капельмейстерском жезле. Здесь мы на вершине истории, которую я хотел тебе рассказать. Даже если считать буквально над уровнем моря, здесь, в развилке большого дерева, высшая точка всей экспедиции — зенит надежд. Минька, которого я когда-то считал за заскорузлым, всей душой сопереживает его высочеству, понимает, в какой тот сейчас лихорадке. Если даже у Миньки, который меньше суток тому назад узнал про всю эту гарсонско миксонскую катавасию, но уже успел вместе с принцем проделать путь к будущей коронации, плыл на катере, плутал по трущобам, полз в мокрой траве, карабкался по ветвям, если даже у Миньки сердце подскакивает и ныряет вместе с перьями тамбурмажора. То, что сейчас переживает его высочество. Он тысячи раз представлял себе эту минуту. И вот, наконец, все сбывается. Ему кажется, что сбывается. Вообрази себе эту сцену и пусть тебе станет стыдно. Следующая картина, которую Минька видит сквозь окуляр. В глубине тронного зала открыты две двери из трех. Слева и справа. Центральная дверь закрыта. Двумя вереницами — Медленно, церемонно движутся, наряженные в багровый золотой бархат, вельможи. Это и есть гранды. Большинство старики, некоторые совсем дряхлые. На головах у них грандовские короны, багровые шапки, украшенные камнями. Поначалу Минька не может разобрать, что гранды держат в руках. Какие-то маленькие невзрачные перышки, вроде куриных. Минька спрашивает его высочество, тот очень ровным голосом, Пытается совладать с собой, даже прикрыл глаза. Поясняет, «Гарсоны воспроизводят древнюю церемонию инков, когда наследник восходит на трон в знак вечной покорности. Каждый вельможа выручает новому королю перо священной птицы — сокола Курикинке. Впоследствии пережигаются. В это время гранды неспешно рассредотачиваются по комнате. Видно, что каждому предназначено свое место». Семеро полукольцом обступают высокий трон, четверо занимают позиции вокруг трона поменьше, остальные выстраиваются попарно, вроде фалрепных. Сквозь окна просматривается соседний зеркальный зал. Гости, наряженные в белые и серебряные плащи с крестами, столпились и через открытые двери следят за происходящим, не переступая порог тронной комнаты. Громадный Орлов Давыдов навалился брюхом на португальского короля, а тот, похоже, не чувствует. Открывается средняя дверь, и бодрым шагом, немного в развалочку, входит маленький дон Джованни. На нем нет короны, как на прочих грандах. Волосы ярко-черные, виски седые. В руке нет пера. Он движется по-иному, чем гранды. Те плыли медленно-медленно, будто бы не моргая. А он небрежно проходит сквозь ряд выстроившихся попарно фалрепных, Те низко склоняют седые, полуседые и лысые головы. Только в эту минуту Минька замечает, что и все гранды тоже успели обнажить головы. И теперь у них заняты обе руки. В правой руке – птичье перышко, в левой, несколько на отлете – бархатная корона. Быстро пройдя сквозь строй грандов, дон Джованни встает перед закрытой дверью И в это мгновение кто-то набрасывает ему на плечи золотой плащ. Дон Джованни открывает дверь в комнату королевы и исчезает внутри. Но, шепчет его высочество, но внизу капельмейстер взмахивает своей тростью, взмывают перья и всеми своими трубами, тубами и трамбонами, барабанами или таврами, флейтами и волторными, бюгельгорнами флюгельгорнами и фанфарами гремит гимн. На пороге заветной комнаты, перед высокой белой филенчатой дверью, стоит дон Джованни, а рядом приземистая старуха. На ней как будто надет темный мешок. Минька совсем иначе представлял себе королеву. Это какая-то темная широкоплечая, и черты лица кажутся Миньки грубыми, почти крестьянскими. Его высочество выхватывает у Миньки зрительную трубу и сильно прижимает окуляр к глазу. Но, повторяет Его Высочество, Но Пуэде сэр. Между тем Дон Джованни небрежно ведет под руку королеву, та немного не поспевает за ним, сбивается, переставляет ноги с трудом. Она приземистая и старая, ей трудно идти. Два старика в бархатных одеяниях протягивают старухи руки, она тяжело, всем весом, опираясь на них, взбирается на ступеньку своего трона, оказывается чуть выше своего спутника. Но пуэде сэр! Его высочество держится за шею, за грудь, зажимает, как рану, то место, где под фланелевкой медальон, тем же движением, как несколько дней назад, когда защищал медальон от миньки. Королева кладет на голову Дона Джованни что-то красное, вроде тряпочки. «Но ло креер! кричит его высочество во весь голос. «Тебе не стыдно?» «Да-да, смелюсь спросить». Не жалит ли тебя эта сцена стыдом? Понимаешь теперь мои чувства? Ты изменила мне с кем? Ради кого? Для кого? Для Джованни? Чудовищно. Еще секунда, и сердце его высочества разорвется, поэтому из-под дерева снизу слышится окрик. Под ногами у Минки двое в парадной форме. Один держит на изготовку ружье со штыком. Кивает почти дружелюбно. слезайте к мол, вот вы где!» «А мы-то вас всюду ищем, а вы вот где спрятались!» Минка видит маленький черный глазок ружейного дула. В оцепенении подмечает незначащие детали. Форма на двух караульных новая, только что сшитая, плащи стоят колом, а какое-то заваляющее, вроде берданки. Штык короткий, игольчатый. Как бывает в «Минуту опасности», Минька быстро, но как-то бесчувственно, отвлеченно, будто все это происходит не с ним, регистрирует. Штык прикреплен кое-как, для близиру. Черный глазок поворачивается к его высочеству, возвращается к Миньке. «Слезайте, слезайте!» И при каждом движении штык чуть скашивается. Его высочество с Минькой спрыгивают на траву. Караульный на шаг отступает, показывает штыком, мол, туда иди. Что-то насмешливо замечает напарнику — В это мгновение его высочество взлетает вверх «Йоу, кия, джиу-джитсу!» и бьет ногой по цевью. Ружье оглушительно шандарахает к ужасу Минки. Сейчас сюда все сбегутся. Взрываются облака, разверзается небо, и среди ночи настает яркий полдень. Выстреливают, взметываются фонтаны, раскручиваются огненные колеса с брыжущими лопастями, залп. Вспыхивают тюльпаны, переливаются и ребят. Удар, шипя, взмывают волшебные перья, вспархивают тучи райских птиц, взлетают цветочные струи, в расколотом дымном небе трещат листья фикусов и, лопнув, сыплются ломкими блестками. В канонаде ружейный выстрел теряется. Многие караульные тоже принялись полить вверх. Все четверо, Двое в плащах, Минька, его высочество, оглушены и ослеплены фейерверком. Но, к счастью, его высочество первым приходит в себя и так перетягивает караульного по башке подзорной трубой, что тот падает навзничь, ружье в одну сторону, а труба уже без стекла согнутая пополам в другую. Минька прыгает на второго солдата, который уже потянулся к ремню, чтобы стащить винтовку с плеча, но Минька снизу с подвывертом, как учили братские Вжаривает ему под печень и в этот раз не промахивается. Караульный валится на колени, хватая ртом воздух. Дальше только обрывки. Мы со свистом проносимся сквозь рощу фикусов, ранее руки карабкаемся, соскальзываем со стены и, не разбирая дороги, кубарем катимся по склону, в темноте наскакиваем на оливковые деревья, кусты скользим в глине, прочь от пушечных залпов от предательской коронации. Нелегко сохранять царственное достоинство, когда катишься по нисходящей, когда тебя предали, грубо толкнули в грудь, когда ползаешь в темноте, собирая разбитую зажигалку, когда перед носом захлопнули дверь. Нелегко, но тем более необходимо выдержать испытание. Помнишь, я говорил, что каждый король не самозванец, а настоящий король — король солнца? А что это значит? «Подумай. Царственность — это пламя, державность — чистый огонь. Вся грязь сгорит вместе с этими жалкими перышками, останутся только свобода и чистота. В сказочных гротах дышат и движутся паутины, над каньонами простираются и оседают, разваливаются мосты, дым завинчивается рулонами, струится и расцветает огненная корона». «Моя история мчится к финалу». Смешно, что в решающую минуту всегда подворачивается пустяк. Вот буквально у Минкиного сапога отслоилась и подвернулась подошва. Под нее забивается глина. Ему то и дело приходится тормозить и, теряя секунды, прыгать на одной ноге, вытряхивая грязь. Минька с его высочеством уже далеко внизу, а залпы рвутся и рвутся. Все небо от края до края затянуто пороховым дымом. И с каждым раскатом эти дымные облака подсвечиваются то зеленым, то красным. На дороге патруль. Небритые личности в кепках с руждишками. За дорогой лачуги, темные крыши, еще ниже море. Мы ждем не дыша, когда патруль отдалится. Пригнувшись, его высочество беззвучно перебегает через дорогу. Минька за ним задевает шлендующий подошвы осколок щебенки, И этот маленький камушек прыгает по дороге, как Миньке кажется, оглушительно грохоча. Кидаемся в темный проулок. В спину шарахает от камней, от ограды с цвирканием отлетают осколки. Перемахиваем забор. Во дворе на нас слаем бросается шавка. Минька отпихивает ее ногой. Вслед за его высочеством перекувыркивается через стенку в такой же глухой закоулок, неотличимый от предыдущего. Его высочество барабанит в калитку. Калитка распахивается. Кто-то в рясе, горбатый кланяется, впускает нас, задвигает засов. Негорбатый, у него капюшон на спине, ковыляет, на белеет веревка, отпирает сарай, внутри пахнет землей, что-то щелкает, лязгает, и в руках у нашего провожатого колдовским образом возникает язык огня. Минька впервые в жизни видит керосиновую зажигалку. Она круглая, выпуклая, вроде карманных часов. Грубые морщинистые руки – будто бы разрастаются в колеблющемся теплом свете. Лицо тоже старое, в складках. Монах отваливает от пола крышку. Из погреба пахнет плесенью. Спускаемся по деревянным ступенькам, вдавленным в землю, покрытым осклизлыми лишаями. Впереди тьма. Продвигаемся. Первым старик с зажигалкой. Обложенный досками и укосинами потолок становится ниже, Приходится идти, сгорбившись Для Минки полная неожиданность Что под землей теплее, чем снаружи Но это сырое тепло душит Оно неживое, могильное Земля под ногами становится липкой Из грязи сочится вода Сверху капает Поскользнувшись, Минька хватается за мокрую стену И тут пламя гаснет В кромешной тьме Миньке кажется Что он сейчас задохнется В ушах стучит кровь Минька чувствует, что волосы у него мокрые В тишине оглушительные щелчки, и в огромных руках вспыхивает огонь зажигалки, он выглядит очень ярким. Через минуту-другую дышать становится легче, шорох в ушах почему-то усиливается, исчезают нависшие над головой балки, над нами черная прорубь, и там подсвеченные луной облака и множество звезд. Мы снова на берегу моря, на покатой скалистой площадке, поросшей ракушками». Минька вытряхивает из сапога глину, счищает о ракушке грязь. У валуна лодка-двойка. Монах-проводник с его высочеством подтаскивают ее к краю площадки и спихивают в воду. Минька с его высочеством забираются внутрь, старик придерживает лодку, вдруг наклоняется и целует его высочеству руку. Оттолкнувшись, мы в несколько весельных взмахов уходим от берега. В отлив грести в море легко, в скалах черные дыры. Кажется, много дней или даже недель миновало с тех пор, как цесаревич шел вдоль этого берега и сквозь полусон Минька слушал рассказы его высочества о подземных ходах. На берегу загорается фонарь – гаснет, зажигается – гаснет. Налегая на весла и запрокидываясь, Минька видит, что у него за спиной в открытом море тоже дважды мигает фонарь. В темноте проступает силуэт корабля или очень длинного катера. Его высочество прекращает грести. Удерживая равновесие, поднимается и берется за трап. Палуба низкая, до нее легко дотянуться рукой. Вода сильно плещет в борт лодки. «Благодарю тебя!» Его высочество берет Миньку за руку, но как-то сверху, опускает свою правую ладонь на тыльную сторону Минькиной руки. Благодарю. Лодку сильно качает, и вдруг, повинуясь мгновенному чувству, а может быть подражая монаху, Минька склоняется и крепко целует теплую, влажную от морских брызг соленую руку. Его высочество вкладывает в Минькин кулак что-то круглое, Закрывает своими руками чуть-чуть прихлопывает, как будто запечатлевая. Лодку снова качает, Минька взмахивает руками и выпускает его высочество, а тот в три-четыре рывка вскарабкивается по трапу на борт. Заводят машину, она стучит громко, как пулемет. Из низкой трубы брызгают искры. Катер медленно поворачивает, все вокруг застилается сивым дымом. Оказавшись под ветром от уходящего катера, я больше не вижу ни черного неба, ни моря. Меня окружает густой белесый туман. Я кашляю от того, что вместо привычного сладковатого угольного угара пахнет сжеными перьями.